Дождь весь день то мросил, то в раздумье зависал в воздухе, что Женьку только радовало. Работать не жарко. Правда, из-за туч стемнело намного раньше обычного, и пришлось бросить разделку очередного ствола на середине. Вылезая из флайера, лесник понял, что бросать надо было еще час назад. Посидев в мягком кресле, тело опомнилось и заныло в плечах и пояснице, а между большим указательным пальцем правой руки обнаружилась уже лопнувшая мозоль. Когда Женька, сцепив зубы, запшикивал ее жидким бинтом, позвонил Санек и сходу напустился на друга. «Ты там живой вообще? Куда пропал? айда да, в райцентр, возле площади новый бар открылся. Первая кружка бесплатна!» «Слушай, Сань, я жутко устал», — честно сказал лесник. «Весь день бурелом пилили и тягали, и обход тоже никто не...» «Вот ты отдохнешь», — не стал дослушивать его друг. «Посидим с моими подружками, выпьем, расслабимся, пожрем нормально». Женька покосился на шаманищего у плиты Джека. «У меня тут вообще-то киборг. Бери его с собой!» Опять беспечно перебил Санек. Джек сделал умильную физиономию, но двустороннее давление только разозлило уставшего лесника. чтобы он нас опил и объел в вчистую!» Санька расхохотался. «Кто ж ему даст? К тому ж киберам и андроидам вход в этот бар запрещен!» «Тогда какой смысл его брать?» «У двери постоит, типа мы крутые перцы, а это наш личный телохранитель. Все знакомые и незнакомые обзавидуются». «Там же дождь». «Ага, в такую погодку самое то прокинуть по кружечке». Лесник снова оглянулся. Водушевление на лице Джека поубавилось, и Женька, пожалуй, был с ним согласен. «Не, не хочу». «Тогда и да без кибера», — не сильно огорчился друг. «Кажется, одна кружка пива в нем уже дображивала». «Сань, я вообще не хочу». Но нету настроения, я вымотался, как собака. А до райцентра почти час лететь. «Старик, сколько тебе лет?» Задушевно поинтересовался Санек. «Шестьдесят? Восемьдесят? Для тебя почти час уже, как космический перелет. Боишься рассыпаться по дороге?» «Да я по лесу сегодня так налетался. Во-во, совсем в своем лесу одичал. Неделями из него не вылазишь. Скоро вообще с людьми общаться разучишься». «Неправда, я...» Женька замешкался, осознав, что в последнее время его контакты с цивилизацией действительно ограничивались продавщицей в магазине. Зачем, если и дома есть с кем поболтать, поужинать и посмотреть научно-популярную передачу? Леснику они нравились больше фильмов, как и киборгу. Точнее, поэтому и киборгу. Ёпт, неужели Женька превращается в одного из тех чудил, которым и скины полностью заменяют живых людей? — Короче, кончай хандрить, переодевайся и залетай за мной, — ультимативно потребовал Санек. — Отрезвин за мой счет. — Эй, вроде же твоя очередь его пить была. — Так мне еще пилотские права не вернули. — А у тебя их отбирали? — удивился лесник. — Вот видишь, как ног ты пропустил, — укорил его друг. — О, леший. это такая история, ее вживую рассказывать надо. Так что давай быстрее, у нас столик на десять заказан. Друг оборвал связь, пока Женька снова не начал сомневаться и кочевряжиться. Лесник принялся нехотя собираться, пытаясь убедить себя, что хотя. Джек продолжал, как ни в чем не бывало, заниматься готовкой. На одной комфорке слабо побулькивала закрытая кастрюля, на другой киборг обжарил в сковороде лук и виртуозно, прямо на весу, покрошил туда ошпаренный и ободранный помидор. «Ты это, сам сегодня поужинай, ладно?» — неловко обратился к нему Женька, уже натягивая обувь. «Можешь и мою долю съесть». «Конечно», — легко согласился киборг, закидывая в рот лишний ломтик помидора. «Оттянись там хорошенько». Женька завистливо подумал, что еще неизвестно, кто этим вечером оттянется лучше. Мог бы и подговаривать его, про завтрашнюю работу напомнить. Променял хозяина на полсковородки какого-то ризотто. Пахло оно, кстати, очень вкусно. А теперь придется час до бара терпеть, а там, пока заказ принесут... — Нет уж, — сердито решил лесник, — надо выпинывать себя из зоны комфорта, а то я в ней действительно плесневеть начал. — Такая история оказалась обычным столкновением на парковке и дракой с пилотом второго флайера, а потом и с разнимающим их полицейским. Женька такого не понимал. Он бы просто сидел в побитой машине и ждал ВАИ, которая лучше кулаков выяснит, кто прав, кто виноват. Но надо признать, — рассказывал Санек уморительно и с огоньком скрасив дорогу. То ли из-за новизны заведения, то ли из-за халявной кружки бар был набит под завязку. За столиком, несмотря на табличку заказано сидели двое здоровенных бородатых мужиков с татуировками от кончиков пальцев до лысых макушек. с ходу начал нарываться, но захватчики благодушно извинились, встали и ушли. — А где твои подруги? — спохватился Женька, когда официант поставил перед друзьями по кружке пива. — Не пришли? Санек хищно осмотрелся и ткнул пальцем в двух девушек, увлеченно щебечущих между собой на высоких стульях возле стойки. «Пришли, только они об этом еще не знают». «Нужны мы им больно», — усомнился Женька. ха хо, хо Я захватил для них безотказную приманку. Смотри учись!» Друг открыл привезенный из дома пакет и вытащил из него пышный букет из роз. Очень знакомых роз. Спросить, где санёка их взял, лесник не успел. Друг щитом выставил цветы перед собой и решительно направился к девушкам. — Милые дамы, извините за беспокойство, но моя любимая бабуля вырастила эти розы в собственном саду и велела вручить их самой красивой девушке в баре. На одном дыхании выпалил он, не давая жертвам опомниться. — Мы с другом уже десять минут смотрим на вас и никак не можем определиться. Вы обе чудо как хороши. С этими словами Санек показательно зажмурился, отвернулся и наугад протянул букет между девушками. Женька страдальчески поморщился, ожидая, что сейчас вдруг огребет этими розами по шее, а они... Ого-го, какие колючие! Но подкат внезапно удался. Крупные, необычного оттенка цветы очаровали девушек. Они восхищенно заохали и в конце концов одна осторожно взяла букет и спрятала в нем лицо, наслаждаясь богатым ароматом. Через пять минут неугомонный Санек уже подводил подруг к столику. «А это мой лучший друг Леший», — торжественно объявил он. «Что, прямо-таки Леший?» Вторая девушка была настроена более скептически, но отговаривать подругу от случайного знакомства не стала. «Ну да», — подтвердил Лесник, не кстати, с досадой осознав, что Женей его зовут только родители и Джек. Даже лучший друг давно уже обращался к нему только по прозвищу. Собственно, это Санек его когда-то и придумал. «Не прямо-таки, а самый настоящий!» — сукоризно возразил Санек. «В лесу живет, грибы растит и диких кабанов пасет!» «Они сами пасутся!» — проворчал лесник, утыкаясь в спасительную кружку. «Грибы тоже сами растут!» — девушка более чем заслуживала рос Высокая, длинноволосая брюнетка с шикарной фигурой, однако это Женьку и смущало. Такие в барах обычно не знакомятся, их туда приводят настоящие крутые перцы с телохранителями. «Ага. А какие?» Девушка явно забавлялась, но беззлобно, просто прощупывала собеседника. Всякие, с быстрой шутливой пикировкой у Женьки всегда было плохо. И он предпочел затаиться, пока пиво не подействует. «Он у нас очень скромный парень», — продолжал активно рекламировать друга Санек. «Зато широчайшей души, добрый, честный, работящий из ограниченной серии. И у него, кстати, настоящий боевой киборг есть». «Санек, завянь!» — не выдержал лесник. «Правда?» — сверкнула глазами брюнетка. «А какой модели?» «Четверка». Женька окончательно убедился, что девица не в его вкусе. Только киборг ее и заинтересовал. Но он не мой, служебный. «Точно! Цветочки живянут!» — ничуть не обиделся Санек. И, подозвав официанта, попросил принести вазу, а еще вторую кружку пива и набор закусок. Теперь розы стояли в центре стола, мозоля Женьки глаза. Но расспрашивать о них опять-таки было неловко. Легенда о заботливой бабушке рухнет. А может, не легенда. Степановна вряд ли сама вывела этот сорт, мало ли у кого еще он растет. Первую девушку, не такую эффектную, зато более милую, светленькую и круглолицую, звали Викой. Брюнетку Терри. Когда та назвала свое имя, подруга покосилась на нее и прыснула со смеху. Словно услышала забавную шутку, но лесник ее не понял. Санек разливался перед новыми подругами, такующим зайцем. Хвастался своим флайером, Женька молчал про отобранные права. Рассказывал веселые байки про клиентов, Женька молчал про жалобы этих самых клиентов, в которых излагалась несколько иная версия событий. Про охоту Женька просто молчал. Девушки добросовестно смеялись, но леснику показалось, что они слушают Санька примерно так же, как он про драку на парковке. От ораторского таланта рассказчика губы сами расползаются в улыбке. Однако участвовать в этих историях абсолютно не хочется. Терри — так точно. Женька то и дело ловил на себе ее пристальный, заинтригованный взгляд, но брюнетка тоже предпочитала наслаждаться пивом, а не трепом, охотно уступив первую скрипку подруге. До столика, наконец, добрались заказанные закуски. Санька немедленно цапнул с блюда самое крупное заячье бедрышко, вгрызся в него и закатил глаза. «О, -о, -о вкуснотища!» Женька последовал его примеру, только предпочел куриное крыло. Ну, с голодухи сойдет жирное, пересоленное и пережаренное в прогорклом масле. Чертов Джек! Испортил ему вкус за какие-то три недели. А сам, небось, жрет сейчас это свое с рисом. Дернул черт Женьку купить целый мешок по акции, и киборг воодушевленно заявил, что может готовить из него месяц трижды в день и ни разу не повторится Рассеянное гонишь оказалось еще большей ошибкой. Расскажи про свою работу, леший. Терри взяла с блюда только палочку сельдерея, и Эра элегантно ею похрупывала. Чем занимаются лесники и киборги? Женька уже успел намолчаться, пообвыкнуть и выпить две кружки. Поначалу спутанный рассказ выровнялся. Лесник увлекся и воодушевленно описал пожар на лугу и спасенную зайчиху, а с нее перескочил на кабанов, о которых вообще мог говорить до утра. Брюнетка слушала его с вроде бы искренним интересом, изящно подперев подбородок кистью и открыто глядя Женьке в лицо, чем почему-то напомнила ему Джека. Вика тоже благосклонно прислушивалась, хоть и не улыбалась. Но тут Санек утолил первый голод и решительно вклинился в монолог друга. «Блин, леший! Ты опять про своих свиней! Ну, правда, сдолбал уже всех ими!» Женька смущенно осёкся, признавая, что задолбал всех, кроме киборга, старательно имитирующего интерес к любым его словам. Люди же должны находить общие темы, а не зацикливаться на интересной только себе, иначе остальные заскучают. Вот у Санька это хорошо получается. или Элесник безропотно уступил ему трибуну. Через полчаса Вика сообщила, что ей необходимо попудрить носик. тери тоже немедленно встала, и девушки удалились к уборной. Крайне довольный собой Санёк слопал последний оставшийся на блюде кусок бекона и, пользуясь моментом, громко рыгнул. — Ну как тебе, брюнеточка? Огонь, а? Ты тоже вроде ничего. Я видел, как она на тебя глазками стреляла. Но Женькина внимание опять приковали розы. — Их шестнадцать, — кивнул он на вазу. — Как на могилку. — Да? Чёрт, я не считал. Санек поспешно выдернул из букета самую мелкую розу, безжалостно сломал пополам и спрятал в пакет. — Все, теперь порядок. Женьке так совсем не казалось. Твою любимую бабулю случайно не Степановна зовут? — Подловил, — благодушно погрозил пальцем друг. — Что, старая Грымза уже всему поселку нажаловалась? Да ладно, у нее этих роз полно. От 16 штук не обеднеет. — Зачем ты их вообще рвал? Санек глупо хихикнул. Да оно как-то само вышло. Возвращался ночью из гостей пешком, чтоб закуску растрясти. Смотрю, о, розы. Женька догадался, что друг растрясал не только закуску. Ну так посмотрел бы и шел дальше. Да ладно тебе, леший. Друг шутливо толкнул его кулаком в плечо. Забыл, что ли, как мы с тобой в детстве соседские яблони обтрясали? В детстве лазить по чужим садам не стыдно. Мне тоже утром стыдно стало. Но что поделать? Назад их не приклеишь. «Надо вернуть Розы и извиниться перед Степановной». «Поздно уже. Я их девчонкам подарил». «Тогда просто извинись и предложи возместить ущерб». «Леший, ты чего?» Санек покрутил пальцем у виска. «Это ж Степановна, она меня в возмещении по всему поселку раскатает. Трезвым я бы к ней ни за что не полез. Лезь пьяным. Могу после бара тебя отвезти». из за такой ерунды?» «Это тебе ерунда. А бабка теперь уверена, что ее преследует мафия». «Правда?» — Санек хохотнул. — Вот умора! Женька не видел тут ничего смешного и попытался достучаться до Саньковой совести с другой стороны. Эти розы... Ее единственная память о муже. Он погиб на шебе, прикрывая ее отход. Мне Николаевна рассказала. Санек перестал смеяться, но и только. — Леший, я все равно не пойду к ней извиняться. Тогда я пойду. И какой-то после этого друг... Настоящие друзья даже трупы хоронить помогают, а ты хочешь сдать меня чокнутой старухе?» Санек выразительно посмотрел на Женьку, явно намекая на попавшего в капкан киборга. «Труп помог бы», — не отступил лесник, — «а издеваться над пожилой больной женщиной мерзко и трусливо». «Ты чё, трусом меня обозвал?» Подвыпивший Санек начал угрожающе вставать со стула, но тут вернулись девушки, и он нехотя плюхнулся обратно. Женька тоже промолчал по-прежнему, не желая ругаться с другом при посторонних. Терри внимательно посмотрела на одного парня, на другого и спросила. — Вы что, поссорились? — Нет, — единогласно возразили те, однако градус веселья упал круче погодного. Женька окончательно ушел в себя, Санек проходился насчет его унылой рожи все извительнее и обиднее, девушки неуверенно хихикали. Потом брюнетка внезапно объявила, что прибыло их аэротакси, хотя лесник не видел, как она его вызывала. Но перед баром действительно замерцала голографическими шашечками белая машина. И когда девушки к ней подошли, пилот без вопросов распахнул перед ними двери, значит, действительно за ними прилетел. В благодарность за розы и ужин парням остались только воздушные поцелуи сомнительной пылкости. «Это из-за тебя мы в пролете», — раздраженно объявил Санек до предела, откидывая спинку пассажирского сиденья и по-барски в нем разваливаясь. Джек тоже любил так делать, но в его исполнении это скорее забавляло, чем бесило. Я так хорошо все организовал, заказал столик, подманил симпатичных цыпочек, а ты сперва влез со своими дебильными кабанами, потом к розам приколупался, а в конце вообще раскис и разванялся, как гнилой бурак. Какие тебе нафиг девушки? Тебе только со Степановной мутить или вообще со свиньями, раз ты их так обожаешь? Женька успел проглотить горькую таблетку от резвина и теперь постепенно осознавал, что алкоголь не усугублял его плохое настроение, а маскировал. Паршивая еда, паршивая ситуация, паршивые друзья. — Ну чего опять тупишь? — не унимался Санек. — Включай движок, полетели домой. Женька включил, послушал ровное, но нифига не успокаивающее гудение, выключил, обошел флайер и распахнул пассажирскую дверь. — Вылезай. — Чего? — Пошел вон из моего флайера, — раздельно переформулировал приказ Женька. — Раз тебе тут воняет. Санек непонимающе заморгал. Раньше, как бы они ни ругались, леший краснел, пыхтел, вяло оправдывался, но сносил и куда больше Мало ли, что человек запален и говорит, дружба важнее. — Ты это серьезно? — Да. Лесник продолжал непреклонно указывать приятелю на выход. Видимо, что-то в его лице и позе впечатлило Санька даже сквозь пивной дурман. Потому что он, наконец, поверил и принялся с сдавленными ругательствами выкарабкиваться из кресла. Помогать ему Женька не стал, хоть руки так и чесались ухватить за шиворот. Пока компания сидела в баре, дождя не было. Он словно поджидал в засаде, чтобы по-джентльменски пропустить девушек и атаковать мужчин. Санек размазал текущую по лицу воду, словно кровь из нанесенной брутом раны, и зло заорал. «Ну и вали в свой лес к своему киберу, а мне ты больше не друг!» Женькина уверенность пошатнулась это киборга можно обругать и выставить из флайера под дождь, не опасаясь, что он обидится и уйдет навсегда. А с человеком такой номер не прокатит. Но тут Санек сплюнул под ноги и с чувством добавил. «Пробирочник!» «Да иди ты! Пешком! До аэростанции!» — пробормотал лесник и, захлопнув за собой дверь флайера, рисковым рывком поднял машину в воздух. Домой Женька добрался только в начале второго, но окна модуля еще слабо светились. Джек валялся на застеленной постели и смотрел передачу про эдемских хомяков, самых крупных степных хищников, хотя сами по себе они были довольно скромных размеров. Зато успешно охотились даже на фермерских овец, чем в данный момент и занимались. При виде выходящего из гаража хозяина киборг поставил фильм на паузу и изобразил радостное изумление – хотя наверняка прекрасно слышал и гул подлетающего флайера, и скрип открывающихся ворот, и как Женька споткнулся в гараже, а нечто грохочущее и смачно его охарактеризовал. Джек посмотрел на хмурое лицо хозяина, на все еще влажную на плечах рубашку и невинно заметил. — Что-то ты рановато. — Не твое дело, — огрызнулся лесник. — Ты в мое отсутствие вообще должен в спящий режим переходить. «Как прикажешь», — согласился киборг, и парящие в воздухе хомяки с окровавленными мордами исчезли, как и все остальное. «Ёпт!» — окачанный темнотой, Женька пошатнулся от неожиданности. «Дом, свет!» Темнота снова рассеялась. Теперь с помощью потолочных панелей, а не призрачного свечения голографического проектора. Киборг за эти несколько секунд успел забраться в спальник и изобразить добросовестный сон. «Эй, я ведь уже пришел!» Джек немедленно открыл глаза и расплылся в улыбке. «Здравствуй, Женя!» «Спи давай, киборг Лесник раздраженно разделся, а как покидав вещи на стул, и тоже лег. Долго ворочался сбоку бок то изнуряюще прокручивая в голове события сегодняшнего вечера, то безуспешно пытаясь их оттуда выгнать. Потом вроде бы начал засыпать, но ощутил, что после пива, соленых закусок и отрезвина ему жутко хочется пить. Женька вспомнил, что в холодильнике оставалась бутылка минералки, если киборг до нее не добрался. Бутылка оказалась на месте, а еще на полке стояла сковородка, в которой Джек готовил ризотто. Лесник недоверчиво приподнял крышку, опять что ли две ложки на донышке хозяину оставил, как повод не мыть посуду. Не угадал. Рисово-помидорная масса, похожая на кучу залитых кровью личинок, занимала ровно половину сковороды. Женька закрыл крышку, холодильник и вернулся в постель. Несмотря на крайнюю усталость, и уже третий час ночи заснуть категорически не получалось. «Да что со мной действительно не так, а?» С единственным другом разругался, на киборге злость сорвал. Лесник глубоко вздохнул, убеждая себя, что это всего лишь способ настройки капризной техники. «Извини», — негромко сказал он, — «вечерок выдался. Хуже не придумаешь». «Бывает». — помедлив, ответил Джек уже нормальным, не неподхалимским голосом. — А что случилось? — Да епт Женька перевернулся на бок и стал с возмущением рассказывать про розы и ссору. — Хм, — задумчиво сказал киборг, терпеливо выслушав хозяйские излияния. — И основной текст, и четыре дополнения. — А, по-моему, вечер, наоборот, удался. — Чего? — Теперь мы знаем, кто залез во двор к Степановне, и про мафию можно забыть. Я про нее и так не думал будешь думать если бабка не забудет то есть ты тоже считаешь что надо ей сказать конечно уверенно подтвердил джек это самое логичное и взаимовыгодное решение а как же санек у женьки опять возникло гаденькое ощущение что он разговаривает с зеркалом сейчас запрограммированный на безоговорочную поддержку компаньон и про санька скажет что этот нехороший объект недостоин его безупречного хозяина но скажи бабке что это я ее роза оборвал беспечно предложил джек «Чего? Я киборг. Меня она раскатать по поселку не сможет». «Но кто-то же отдал тебе такой приказ. Скажи, что плохо его сформулировал». «Она не поверит». «Поверит. Это же не в первый раз». «Да ебт». Лесник сердито отвернулся к стенке, но уже через пару минут идиотское предложение киборга начало казаться на удивление здравым. «Даже если Женька сдаст Санька Степановне, тот категорически отопрется и старуха тем более не поверит леснику». Валить все на Джека тоже, конечно, глупо. Но ради общего спокойствия Женька может взять вину на себя. Пусть раскатывает, ведь и правда не в первый раз. Надо только придумать, как соврать поубедительнее, а киборг подыграет. А с Саньком-то что делать? «Не знаю», — честно сказал Джек. «Это же твой бывший друг». «Да не бывший он», — возмутился Женька. «Просто спылили оба по пьяни». «Тогда в чем проблема?» «Ну, это он во всем виноват, а не я». «Да». — Ты мне просто поддакиваешь, — немедленно улечил лесника киборг. — Нет. — Да? — Неа! Джек бессовестно зевнул. Женька запыхтел, но снова спать на руке не хотелось. — Тебя заставили лететь туда, куда тебе не хотелось, — спокойно напомнил киборг, — и заниматься тем, что тебе не нравится, в неинтересной тебе компании, а потом еще и оскорбили. Это не вписывается в программное определение дружбы, о чем я тебе и сообщил. — Дружба — это не программа. «Тогда сообщи мне ее альтернативную концепцию, и я обновлю информацию». «Ну...» — Женька подвис. Мысль оказалась слишком сложной, чтобы обмозговывать ее на больную голову. «Давай уже утром, ладно?» «Нет». «Что? Ты же не любишь, когда тебе поддакивают». Лесник скрипнул зубами, но непреклонно объявил. «Фиг тебе, а не вторую подушку». Утром погода оставалась умеренно паршивой, но хотя бы без дождя. Порой даже солнце пыталось выглянуть, минутку барахталось в тучах и обессиливало. аризота где?» — спохватился Женька, уже доедая рисовый пудинг с корицей и изюмом. «А пудинг тебе не понравился?» — печально уточнил Джек. «Понравился. Просто жалко будет, если оно пропадет. Мне тоже было очень его жалко». Лесник не сразу осмыслил этот ответ. Помогла сохнущая возле раковины сковородка. «Эй, оставил бы хоть попробовать. У тебя на это полночи было. Я же спал». «Значит, есть тебе не хотелось», — с непрошибаемой логикой заключил киборг. «Ну что, будешь звонить Степановне?» Женька страдальчески поморщился, словно вместо изюминки ему на зуб попалась перчинка. «Нет», — проворчал он, возя ложкой в миске «Такие вещи надо вживую говорить». «По видеофону безопаснее». С этим лесник был согласен. Но извиняться по нему сложнее, а прощать тем более. «Лучше купим в магазине тортик или коробку конфет», и залетим к ней домой. «Да, так действительно намного лучше», с энтузиазмом согласился Джек, видимо, надеясь, что и ему что-нибудь перепадет. А вот Саньку, наверное, стоило позвонить, хотя бы убедиться, что тот благополучно добрался до дома. Лесник даже видеофон в руки взял, но вспомнил ночной разговор с Джеком и звонить расхотелось. «Да, Санек не киборг, только и Женька не собачонка, которую пнули, а она взвизгнула, огрызнулась и снова побежала за хозяином. Кто виноват?» Тот пусть и звонит. Лететь к Степановне прямо сейчас не имело смысла, она наверняка уже вышла на грибной промысел. Вечером, — решил Женька, — когда стемнеет. Заодно у них с Джеком будет время сочинить достоверную легенду. Распиливая упавшую возле модуля березу, лесник со стыдом осознал, что, пожалуй, он и правда виноват перед Степановной. Надо было сразу расспросить Санька про розы и забрать их, пусть даже девушки посмеялись бы над горе кавалерами и ушли, а друзья поссорились бы. Они все равно поссорились, только Женька еще и соучастником кражи стал. Так что врать старухе почти не придется. Мол, поручил Джеку собрать букет цветов для девчонок из райцентра. Кто ж знал, что киборг отправится за ними не на лесную полянку, а в чужой полисадник. Тогда, получается, Джек и систему видеонаблюдения взломал. Спохватился Женька саньку это раз плюнуть, он же ее и настраивал. Но если Степановна начнет направо и налево рассказывать про киборга со способностями электромагнитной гранаты, на него посыплются обвинения во всех поселковых поломках и кражах, чего доброго до Кэма дойдет, и тот потребует сдать Джека на проверку или вообще конфискует. — Не вариант, — вслух сказал Женька. — Ты о чем? — насторожил уши киборг. Лесник объяснил, и Джек мигом нашел решение. «Так ведь в техподдержке Степанов не сказали, что видеонаблюдение отключилось из-за грозы. То есть мне среди ночи в грозу захотелось цветочков, и я послал за ними ценного служебного киборга. Ты до грозы послал, а я ушел и пропал. Ценного Джеку определенно польстило. Помнишь, как тогда с мухоморами?» «Угу». Женька замолчал и вгрызся пилой в толстенную боковую ветку, но что-то в этой истории продолжало его смущать. Стоп, Санек же шел из гостей, а не с работы. Даже если бы он захватил с собой громоздкий чемодан наладчика, то вызвал бы аэротакси и туда и обратно. Тогда как он смог отключить систему? Или если дело происходило после начала грозы, чем он закусывал, чтобы отправиться на освежающую прогулку в шквальный ветер и ливень? разглядеть сквозь него розы и полезть за ними через мокрый, скользкий забор. Отпиленный сук рухнул зазевавшемуся леснику на ногу, наглядно проиллюстрировав, что пределы человеческому идиотизму не существует. Джек попытался перехватить падающий сук, но едва успел коснуться его кончиками пальцев. Женька с подвыванием заскакал на второй ноге, и когда боль немного отступила, с досадой напустился на ухмыляющегося киборга. «Ничего смешного, ебт! Помог бы лучше!» Джек мгновенно спрятал улыбку и участливо предложил. «Подуть? — Подуть? — Нет! Лесник доскакал до одного из чурбаков, сел и стянул ботинок. — Могу еще посоветовать классическую, проверенную веками методику аутотренинга. Не унимался бессовестный напарник, сразу определивший, что там, как и в прошлый раз, всего лишь ушиб. — Повторяй за мной. У зайки боли, у Фильки боли, а у Женьки, несмотря на боль и злость, лесник затрясся еще и от смеха. «Принеси мазь из аптечки», — с трудом выдавил он. «Хотя нет, тащи всю аптечку, а то и без меня не разберешься». Название мази Женька забыл, и признаваться в этом не хотелось. Уязвленный киборг принес и аптечку, и отдельно мазь ту, что надо. «А у тебя крепкие кости», — уважительно заметил он. «По моим расчетам, вероятность их перелома была действительно велика». Женька саркастически фыркнул, втирая мазь в наливающийся на глазах синяк. «Лучше бы у него мозги покрепче были, чтобы не совать кости, куда попало. Вот уж точно, пробирочник!» Лесник решительно отогнал эту мысль и, стиснув зубы, снова натянул носок и ботинок. Родители с детства вдалбливали ему. «Ты тот, кем себя считаешь. Не факт, конечно, что другие люди с тобой согласятся, но в твою ущербность они поверят гораздо охотнее. Все!» — Перерыв окончен, — скомандовал Женька, вставая и подбирая пилу. — Сейчас эта береза мне за все ответит. Бурелом отчитывался перед лесником до позднего вечера, и в модуль Женька заполз уже без обеих ног. Фигурально, конечно, но когда Джек напомнил о тортике, то есть о Степановне, хозяин тоскливо взмолился. — Давай завтра уже, а? — Как скажешь, — укоризненно согласился киборг, однако Женька так вымотался, что на стыд сил не оставалось. Только поесть чего-то, рисосодержащего, и завалиться спать. Завтра началось соврало. Прилетела совместная комиссия из Министерства лесного и, что Женьке очень не понравилось, сельского хозяйства. Похоже, идея упразднения североамложского лесничества продолжала будоражить чиновничьи умы. Основной удар принял на себя Борисыч, но вызвал троих лесников, чтобы показали и рассказали про свои угодья. Брать с собой Джека Женька не рискнул и правильно сделал. Компания оказалась нудная и въедливая, взирающая на лесные красоты с бесстрастием даже не киборгов, цельномеханических андроидов. Оживлялись они только, когда дело доходило до цифр. Корневой запас такой-то, ликвидный такой-то, рыночная стоимость куба на данный момент такая-то, минус накладные расходы. К неучтенному Дексу они точно придрались бы. Часам к четырем комиссия заявила, что увидела достаточно, и Борисыч повез ее на чисто символический банкет в штаб лесничества. Лесников туда тоже пригласили, но очень скоро намекнули, что начальство желает пообщаться с глазу на глаз. Женька успел только два бутерброда сживать и машинально сунуть в карман несколько конфет. «Похоже, она нашему лесу», — уныло заметил один из лесников. Женькин сосед слева по участку, когда они вместе шли к парковке. Видали, что этих чинуш больше всего интересовало. Трехкилометровая полоса вдоль фирм чтобы еще рядок к ним прирезать. Ну и черт с ним. Правый был настроен более оптимистично. Я все равно собирался увольняться. А мне до пенсии меньше двух лет оставалось. Может, еще и досидишь. Они уже давно грозятся нас расформировать. И ничего. Но комиссии пока не присылали. Женька в разговор не вмешивался. Ни ныть, ни менять работу ему не хотелось. А повлиять на решение комиссии они все равно никак не могли. Оставалось только ждать и надеяться, что это удастся Борисычу. Лесники попрощались и разошлись по флайерам. Ну, по крайней мере, сегодня у нас сокращенный рабочий день. Попытался отвлечься от невеселых мыслей Женька. Можно вовсю насладиться жизнью, вымыться, переодеться, слетать в магазин за искупительным тортом и, наконец, разобраться со Степановной. Женька поморщился и предпочел думать о расформировании лесничества. Флайер еще только шел на снижение, а Джек уже нетерпеливо выскочил из модуля. Не успел огорошенный столь пылкой встречи хозяин перебрать все варианты неладного, как киборг сунул ему под нос банку. — Жень, смотри! Назвать копошащихся внутри твари милыми не повернулся бы язык даже у самого завзятого энтомолога. Темное пиявкообразное тело с ртом присоской спереди и длинным, похожим на огромное жало, яйцекладом сзади, укомплектованное колченогими лохматыми лапами и бледно-серыми, сложенными веером крыльями, но лицо киборга сияло от восторга. Примерно с таким же Женька двадцать лет назад притащил деду свою первую цикаду. Планы на вечер круто изменились. Лесник неспешно повертел банку перед глазами. Не треснувшая куколка так и валялась на дне, видимо, погибнув. Зато три вылупившиеся цикады выглядели отлично. Крупные и активные. Сегодня было не очень жарко, но к вечеру ветер почти стих, и на небе не облачко. Идеальная погода для лёта. — Отлично. — Женька вернул банку киборгу. — Тогда я сейчас быстренько перекушу и спать. Разбудишь меня в девять, ладно? Соберёмся и полетим. — А как же, Степановна? — растерялся Джек. Придется ей еще денек подождать. Учется-ка отважнее. Киборг подозрительно посмотрел на хозяина. Ты опять нашел предлог увильнуть от несчастной бабушки? Я и сам могу их учесть, если ты объяснишь мне, как это делать. А ты ночью нормально поспишь? Ну, сейчас. Так возмутился лесник, словно киборг предложил хозяину за него покушать. Вместе полетим. Или я вообще один слетаю. Там несложно. Я голубцов навертел, мигом сменил тему Джек. «Еще горяченькие? Будешь?» Женька победно усмехнулся и пошел в дом. Кажется, он все-таки научился манипулир управлять своей нравной техникой. Когда лесник, переодеваясь, стянул форменные штаны, из кармана посыпались забытые конфеты. Женька подобрал их и, поколебавшись, протянул Джеку. «Маловато будет», — критически заметил тот. «Значит, вообще ничего не получишь», — оскорбился лесник, но киборг с гроба стал конфеты быстрее, чем хозяин успел сжать ладонь. «А, это ты мне купил? Я думал, Степановне». «Далась тебе это, Степановна?» Женька повесил штаны в шкаф и немного смущенно объяснил. «Я их не покупал. У нас в семье было так принято. Если ты идешь в гости, а братья и сестры нет, то надо обязательно принести им оттуда какую-нибудь вкусняшку. Конфетку там, печенье. Вот я по привычке и таскаю до сих пор». Сам не заметил, как стянул из разных вазочек ровно шесть штук. Одинаковых, чтобы малышня не передралась. «Отличная привычка», — одобрил Джек, разворачивая фантик. «Ну еще бы», — проворчал Женька. «А еще у нас было принято говорить за подарки спасибо. Твоя семья нравится мне все больше и больше», — горячо заверил его киборг.